Крикитяне, сказал его высочайшая судебная инстанция УБНДР. Учёный себе беспристрастный и надёво раскованный председатель судейской коллегии общегалактического трибунала, который рассматривал дело о военных преступлениях Криккита. Они, но ну, сами понимаете, «Это просто довольно милые ребята, которые так уж вышло. Увлеклись идеей всех поубивать. Черт, по себе знаю. Иногда утром просыпаешься, так просто руки чешутся. Ну, да фиг с ним. Лады. Продолжал он после того, как закинул ноги на ограждение» и удалил постороннюю нитку из своих пляжных шлепанцев. Форма обуви предписана протоколом. А отсюда следует, что вряд ли кому захочется жить с этими ребятами в одной галактике. И был абсолютно прав. Нашествие крикетян на галактику было настоящим кошмаром. Тысячи и тысячи грамотных крикетянских крейсеров вывалились как снег на голову из гиперпространства и одновременно атаковали тысячи и тысячи крупных планет. Вначале они захватывали стратегические ресурсы для сооружения кораблей новой волны, а потом хладнокровно превращали обобранные планеты в прах и пыль. Галактика, в то время наслаждавшаяся периодом необычайного спокойствия и процветания, попешила, как человек, выше полюбоваться природой, а встретивший разбойников. «Я хочу сказать», — продолжал председатель, озирая ультрасовременный, «дело было 10 миллионов лет назад, и ультрасовременный стиль», предполагал злоупотребление нержавеющей сталью и волнистым бетоном. И просторный зал суда, что эти ребята – самые натуральные фанатики. Что также было верно. Это единственное удовлетворительное объяснение необъяснимой быстроты с которой крикитяне взялись осуществлять свою новую главную цель в жизни – уничтожение всего, что они есть крикит. Аналогично, только эта версия объясняет, почему они столь молниеносно создали суперсложную науку и технику, необходимую для производства тысяч крейсеров и миллионов страшных белых роботов. Это беловойнство сеяло глубочайший ужас в сердцах всех, кто с ними сталкивался. Правда, в большинстве случаев ужас длился недолго, обрываясь вместе с жизнью реципиента. То были жестокие и упрямо летающие боевые машины. Они размахивали многофункциональными боевыми битами, которые в одном режиме разваливали дома... В другом испускали жгучие омнидеструктивные лучи, а в третьем металли разнообразные гранаты от простых зажигательных до максибумных гиперядерных устройств, которыми можно было взорвать большую звезду. Одним ударом биты по гранате робот одновременно выдергивал чеку, и с феноменальной меткостью поражал ею цели на расстоянии от считанных ярдов до сотен тысяч миль. «Лады!» — снова сказал председатель. «Наша взяла!» — помолчал, жуя резинку. «Наша взяла, но хвалиться тут нечего». Это самая галактика средней величины Против одной мелкой планетки И сколько мы колупались? Секретарь суда, алло Ваша честь? Спросил малоросный строгий мужчина в черном Поднявшись со своего места Сколько мы колупались, братец? Ваша честь Дать точный ответ несколько несколько в время и расстоянии. Спокойно, приятель, валяй округленно. Ваша честь, вряд ли возможно прибегать к округлениям в подобном. Невозможно только штаны через голову надеть. Ну, будь, будь дерзким. Секретарь суда только захлопал глазами. Очевидно, он вместе с большинством юристов в галактике считал председателя, неизвестного в частной жизни под странным именем Зипо Биброк 5 на 10 в восьмой степени, довольно неприятным субъектом. Несомненно, он был хамом и фанфароном. Судя по всему, он мнил, что обладание величайшим в истории талантом к юриспруденции дает ему право выделывать, что за И, увы, не ошибался. Э, — э, Ваша честь, примерно две тысячи лет, — пробурчал сквозь зубы секретарь. — А сколько народу положили? — Два гриллиона, — ваша честь, — секретарь сел. — Если бы в этот миг его сфотографировали влагочувствительной камерой, Стало бы видно, что он слегка дымится. Председатель вновь обозрел зал суда, где присутствовали сотни высочайших чиновных особ со всей галактики, все в своих официальных костюмах или телах, в зависимости от метаболизма и обычаев. За стеной. Из тотально стойкого стекла Стояли представители крикитян, Глядя на всех этих чужаков Слетевшихся их судей Со спокойным, вежливым отвращением То был наиважнейший момент В истории юриспруденции И председатель это осознавал. Он вынул изо рта жвачку И прилепил ее под сиденье. Целая куча мертвяков Заметил он Аудитория мрачным молчанием Выразила свою солидарность с этим мнением Так-то вот Как я сказал Это милые ребята Но никому не охота жить С ними в одной галактике ежели они собираются продолжать дальше в том же духе то есть если не научатся смотреть на вещи попроще я хочу сказать что получится одна бесконечная нервотрепка верно ведь бруст вырканизатор снова на нас нападут верно Мерное существование на соплях верно «Принесите мне воды кто-нибудь, спасибо!» Развалившись в кресле, он глубокомысленно отхлебнул из стакана. «Ладно, послушайте-ка, что я вам скажу. Итак, эти ребята, сами понимаете, имеют право на свое мнение о Вселенной, а согласно их мнению, Вселенная оскорбила их своим существованием. но они дали ей сдачи и были правы. Звучит дико, но, думаю, вы согласны. Они верят в... Он заглянул в бумажку, извлеченную из заднего кармана своих протокольных джинсов. Они верят в мир, справедливость, нравственность, культуру, спорт семейную жизнь и ликвидацию всех прочих форм жизни. И пожал плечами. Я лично слыхивал вещи и похуже, после чего задумчиво почесал свое тело пониже живота. — произнес он. Еще раз отхлебнул из стакана с водой, Затем поглядел сквозь него на свет и нахмурился. Повертел стакан в руках. Эй, к этой воде что-нибудь подмешано? – вопросил он. «Э -э, нет, у вас отчасть? Нервно ответил судебный пристав, который принес стакан. Так унесите я, – рявкнул председатель, – и подмешайте к ней что-нибудь. «У меня есть идея!» Додвинув стакан, он подпер голову рукой и заговорил. «Слушайте, что я вам скажу!» Решение было блестящим. Состояла она в следующем. Планету Крикет следовало навеки вечно заключить в кокон из темпоральной конители внутри которого жизнь будет продолжаться с почти бесконечной медлительностью. Кокон будет преломлять свет и потому прибудет незримым и непроницаемым. Вырваться из кокона абсолютно невозможно, если только кто-то не отопрет наружный замок. Когда вся остальная вселенная бесповоротно окончит свои дни, Когда все сущее придет к своей кончине, разумеется, в это время еще не знали, что конец вселенной — это помпезный ресторан. И не будет больше ни жизни, ни материи, тогда только нити темпоральные конетели расплетутся, и планета Крикет со своим солнцем вылетит наружу, чтобы влочить, как и мечталось, уединенного существования в сумраке вселенского ничто. Замок будет размещен на астероиде, медленно обращающемся вокруг окона. Ключом станет символ галактики. Трикетная калитка. Когда публика стала аплодировать, председатель уже был в транссенсуальной душевой сопровождаемый миленькой присяжной заседательницей, которой он полчаса назад перебросил записку.